Бертрам Чандлер. Ключ. Перевод Анатолия Флотского. Существует ключ. С тех пор, как человек стал человеком, он всегда охотился. Любопытство, я думаю, это черта, унаследованная от наших предков обезьян. Если бы наши предки были собачьи или кошачьи породы, возможно, мы бы и не тратили столько времени, вопрошая «почему?». Собаки и кошки нелюбопытны по натуре, если дело не касается пищи. Обезьяны любопытны. Но если бы наши предки были собаками или кошками, мы не были бы людьми в полном смысле этого слова, и наша интеллектуальная энергия направлялась бы только на более эффективное производство пищи и жилья, и очень возможно, что мы никогда не покинули бы поверхность нашей планеты. Но мы люди, ближайшие родственники обезьян, и мы покинули поверхность Земли» так оно и получилось что в тот вечер я пил в баре и грили сюзи в порту форлан на лорне самым жалком из всех миров прегранича и там меня нашел халварсон насчет халварсона я скажу он не был похож на родича обезьяны он просто был похож на обезьяну ему не было необходимости прижимать руки к глазам кушам или карту чтобы стать похожим на одну из трех мудрых обезьян из притчи он был похож на небольшую серую обезьяну которая прожила достаточно долго для того, чтобы стать умнее человека. Он был тощим с круглым пузом. Его смуглое сухощавое лицо, с которого смотрели два больших грустных карих глаза, было обрамлено кустистыми седыми бакенбардами. Я почувствовал, как эти глаза пристально смотрят на меня. Я ощущал его взгляд несколько секунд, после чего поднял голову с рук, и взглянул в его глаза поверх стола с переполненными пепельницами, грязными стаканами и лужицами пролитых напитков. Я не стремился к компании. Именно поэтому мои друзья, второй и третий помощники на корабле «Приграничный», их девушки и моя девушка, покинули меня. Я чувствовал отвращение ко всем и ко всему, включая самого себя, и чем больше пил, тем большее отвращение чувствовал. «Уходите», — сказал я Халварсону. «Уходите, не знаю, что вы продаете, но сегодня мне этого не нужно. Ни сегодня, ни когда». «Откуда вы знаете?» — возразил он. «Потому что я знаю всё, ответил я. «Я таким делаюсь от выпивки. Я знаю, что Вселенная — это просто выгребная яма, а звезды и планеты — не более, чем навоз». Он сказал. «Я хочу знать все». «Я сказал вам все, что нужно знать» заявил я. Он грустно улыбнулся, потянулся за стулом и сел. Странным властным жестом он поднял руку. Сюзи сама приплыла к нашему столику, приняла заказ. Она вернулась с бутылкой импортированного виски. Не настоящего скотча, но то, что дистиллируют на Новой Каледонии, достаточно близко к нему. И пара чистых стаканов. Поставила их перед нами и улыбнулась. Она относилась к этой маленькой обезьяне, как я его окрестил, с уважением, которое я счел оскорбительным. Халварсон налил каждому из нас. Он поднял стакан и сказал. «За ключ». Он выпил, и я выпил. «Какой ключ?» «Тот ключ, который я ищу», — ответил он. «У меня его нет», — заявил я. «Вы можете помочь мне его найти», — сообщил он мне. «О чем вообще речь?» Требовательно спросил я. Он сказал скорее утвердительно, чем задавая вопрос. Вы, Чарльз Мерилл, не правда ли? Да, признал я. Вы имеете сертификат мастера-астронавта. До недавнего времени вы были вторым офицером на птице-приграничье. До этого вы летали с трансгалактическими клиперами. Ну и... с умным видом сказал я. Что? То, что мне нужен мастер-астронавт. Я вам прилично заплачу за услуги. «Послушайте», — сказал я, — «я наелся космоса, более чем наелся. Меня тошнит от пищи, выращенной в резервуарах и рециркулированного воздуха и воды. Когда я ушел с птицы приграничья, я поклялся, что ноги мои больше не будет на космическом корабле. И я не шучу». «Времена изменились с тех пор», — заметил он. «Вы уволились с птицы, чтобы найти себе работу на берегу». Но девица за вас не вышла, и вы не получили ту синекуру в бизнесе ее отца. Вы протираете штаны в офисе и ненавидите эту работу. Вы приходите сюда по вечерам каждую пятницу, чтобы нагрузиться и поболтать со старыми коллегами по полетам». Это была правда, но никому не нравится, когда ему говорят правду. Я испытал соблазн вылить ему в физиономию то, что оставалось у меня в стакане, но передумал. Толстая Сьюзи наблюдала за нами. А Сюзи по какой-то причине всегда предоставляла мне кредит. Сюзи, как я понял за последние несколько месяцев, не признавала грубости в своем заведении и делала все, чтобы этого не было. Я решил, что мне не хочется попадать в черные списки Сюзи. «Да кто вы вообще такой, позвольте узнать?» спросил я его. «Меня зовут Халварсон», — тихо сказал он. «Никогда о вас не слышал», — буркнул я. «Да не очень-то и хотелось». Он улыбнулся и еще больше стал похож на грустную обезьянку. «Слава проходит», — вздохнул он. «Вы должны были видеть мое имя каждый день вашей жизни, мистер Мерил, на борту ваших кораблей, на каждой цивилизованной планете». «Извините», — неискренне сказал я, — «это мне ни о чем не говорит». Я поднялся. «Извините, я хочу поздороваться со старым другом». Когда я вернулся, Халварсон вопросительно на меня посмотрел. «Итак», — усмехнулся я, садясь, — «вы тот самый Халварсон, Халварсон — внешний король, сидящий на своем троне из фарфора». Он покраснел и сказал, «Я богатый человек, мистер Мерил, но как я делаю деньги, это неважно если не считать того, что я делаю их честно. Я богатый человек, и я хорошо плачу». В данный момент мне нужен капитан яхты. Ларвина, который был у меня капитаном, сбила наземная машина на следующий день после прибытия, и он еще не один месяц проведет в госпитале. «Я наелся космоса», — снова сказал я ему. «В больших количествах. В любом случае, у меня нет желания становиться наемным работником, посторонним». «Если вы согласитесь на эту работу», — заверил он, — то вы будете не более посторонним, чем моя секретарша или мой врач. «Назовите меня хоть адмиралом», — сказал я. «С соответствующей оплатой и формой я все равно не заинтересуюсь. Примите мой совет и отправляйтесь к старому Граймсу, суперинтенданту по астронавтике флота Приграничья. Он, может быть, даст вам взаймы офицера». «Я уже виделся с командором Граймсом», — ответил Халварсон. Он сказал, что сейчас у него нехватка офицеров, и что все его офицеры работают по контракту и не могут быть освобождены. Он рассказал мне о вас, о том, где вас найти в пятницу вечером. «Значит, рассказал обо мне», — буркнул я. «Что же он вам рассказал? Один из многообещающих молодых офицеров, бросивший ради девки свою карьеру? Или он сказал вам, что я безнадежен, что небольшая потеря для флота приграничья?» «Он сказал...» — ответил Халварсон, — что вы хороший человек, пошедший не по той дорожке, и что вы очень нуждаетесь в реабилитации. — Вы можете засунуть вашу реабилитацию, — начал было я, — в... Меня остановило именно неодобрение в глазах девушки. Она подошла так, что я не заметил, и теперь стояла за Халварсоном. Если он был обезьяной, то она кошкой. Она обладала хрупкостью правильно выращенной сиамки и еще чем-то того же цвета, и в ее голубых глазах светилось только кошачье презрение. «Что это за пьяная задница?» – казалось, спрашивала она, хотя ее пухлые алые губы не шевелились. Халварсон заметил, как я на нее таращусь и повернулся на стуле. «Леона!» – воскликнул он, лицо его просветлело, и он вскочил на ноги. «Неохотно и неловко я сделал то же». «Мистер Мэрил, познакомьтесь с моей секретаршей, мисс Леоной Уэйн». «Леона» — это мистер Мэрил, которого я надеюсь уговорить занять место капитана Ларвина. Она без энтузиазма выслушала. «Звязная девушка бегает сама по себе, мистер Халварсон». Холодно заметила она. «Даже я могу ей управлять». «А вы справитесь с нештатной ситуацией?» — спросил я. «А вы?» — в свою очередь спросила она. «Это моя работа», — сообщил я. Халварсон убежал и принес стул от соседнего столика. Он вертелся вокруг нее, пока она садилась. Я сел. Все это время своими холодными глазами она смотрела мне в глаза. Я начинал ее ненавидеть. Ее холодность, ее хрупкость, простую дорогую одежду, которая брала скорее покроем, чем украшениями, и тонкую элегантность тела, на котором сидела. «Я слышал об этих кораблях, которые бегают сами по себе», — сказал я. «Страховая фирма Ллойда из Лондона не желает их знать, а Федерация по астронавтической законности настаивает, чтобы на каждом корабле присутствовал мастер-астронавт, иначе они превратятся в угрозу нормальным коммерческим перевозкам». «Нет необходимости страховаться у Ллойда», — заметила она. «Мы с ними не имеем дел». «Вам все равно нужно выполнять закон Федерации», – парировал я. «Даже здесь, даже в Приграничье». «Какая жалость», – сказала она. «Как скоро вы сможете к нам присоединиться?» – спросил Халварсон, нарушая наш тет-а-тет. -тет. я еще не сказал, что присоединяюсь», – заметил я. «Не давите на него», – сказала девица. «Я должен предупредить за месяц моих нынешних работодателей», – сказал я. «Я обладаю некоторым влиянием», — заверил меня Халварсон. «Вы смогли бы присоединиться сегодня вечером. Завтра мы могли бы внести ваше имя в регистр». «И сколько же стоит эта работа?» — спросил я, надеясь усилить выражение презрения на лице девицы. «Моя надежда не пропала даром». Халварсон сказал. Он назвал цифру, которая вызвала бы зависть капитана лайнера альфа-класса, Он пообещал свободный проезд первым классом в любую часть галактики по завершении работы, и, если я пожелаю, восстановления в трансгалактических клиперах. Просто ради интереса я настоял на премии сверх моего приличного заработка, и Халварсон не стал спорить. Его секретарша выглядела так, будто бы за все платила из своего кармана. «Вскоре мы покинули бар Игрель-Сюзи». Толстуха Сюзи с поклоном проводила нас до двери, обращаясь с Халварсоном как с царственной особой. И в каком-то смысле так оно и было. Разве не отдавал ему дань уважения каждый человек и гуманоид галактики по меньшей мере раз за день? Снаружи ждала нанятая машина с шофером. Ее гироскоп тихо гудел. Шофер со щегольством открыл дверцу пассажирской кабины. Леона Уэйн забралась в моноцикл первой. Я отступил, чтобы позволить сесть Халверсону, но он пропустил меня вперед. Я сел рядом с девушкой, она отодвинулась. Вот когда я осознал ветхость своей одежды, давно не чищенные башмаки и то, что уже три дня не пользовался кремом для эпиляции. Халверсон устроился по другую сторону от меня. — Куда, мистер Халверсон? — спросил водитель. — В космопорт, — ответил мой новый работодатель. «Мы ехали по узким улочкам квартала удовольствия мимо ярких завущих неоновых вывесок, сквозь разухабистую веселую музыку, грохотавшую из открытых дверей баров и ночных клубов. Затем мы оказались среди складов, черных башен, возносившихся в ночное небо по обеим сторонам улицы. Несколько редких фонарей, вспыхивавших с дна этого рукотворного каньона, только подчеркивали черноту» так же, как и тусклые далекие туманности в пустом небесном своде миров Приграничья. Старые газеты, которые тащил вездесущий холодный ветер, белели в свете фар, как перепачканные белые птицы. Перед нами виднелись постепенно ярчайшие прожекторы космопорта. После незначительных формальностей мы миновали ворота, проехали мимо блистающей башни Пса Приграничья, загружавшегося перед вылетом на Ультима, Тули и Фаруэй, Мимо птицы пригранича, разгружавшей товар с восточного контура, Стрея, Мелис, Тарна и гролора оставили позади визжащие и ревущие механизмы, движущиеся конвейеры, краны и порталы. Мы проехали в почти неиспользуемый угол поля, пробираясь между большими кучами лома. По первому впечатлению, звездная девушка показалась мне маленьким кораблем. Он выглядел маленьким даже по сравнению с выхлопной трубой, Одно из тех, что сняли с трансгалактического клипера «Фермопилы», когда он ремонтировался в порту «Форлан», и едва ли был больше дырявого бака для горючего, снятого с другого корабля. Моим вторым впечатлением стали чистота и аккуратность. Корабль казался бы чистым и аккуратным в любом окружении, но он ничего не терял и в контрасте с окружавшим его межзвездным мусором. Я обнаружил, что слишком долго жил без любви, А этот маленький корабль вполне мог заполнить этот эмоциональный вакуум. Мы вышли из машины, шагнули на грязный потрескавшийся бетон. Халварсон быстро прошел ко входному шлюзу, стал возиться с комбинационным замком. У него был несообразный вид пригородного владельца, возвращающегося домой с вечеринки. Открыв дверь, он посторонился. Леона Уэйн двинулась вперед, но Халварсон предостерегающе поднял руку. «Хоть это и маленький кораблик, но я хочу соблюсти морской этикет. При посадке капитан идет впереди казначея». «И перед владельцем?» — спросил я. «Перед биохимиком», — отозвался он. «На звездной девушке нет бездельников. После вас, капитан Мэрил». «Спасибо», — ответил я. «Я прошел в небольшой шлюз едва ли больше телефонной будки, игнорируя ядовитый взгляд Леоны». Внутри корабля настоял, чтобы Халверсон шел первым. В конце концов, он знал расположение, а я нет. Поездка меня протрезвила, и я был в состоянии проявлять вежливый интерес к тому, что видел. Это был не просто маленький корабль. Это был большой корабль, причем большой корабль высокого класса, в миниатюре. Здесь было все включая оборудование, которое было слишком дорого, чтобы устанавливать его на трансгалактических клиперах линий комиссии. Там было, например, дистанционное управление, чтобы приводом Маншина можно было управлять из рубки реактивного движения, и еще одно, позволявшее управлять ракетами из отсека межзвездного привода. Это, однако, было необходимо, так как на звездной девушке был только один инженер, квалифицированный для обслуживания обоих систем. Камбус, вотчер на леона Уэйн, она была как казначеем, так и обеспечивающим офицером, представлял собой блистающее чудо автоматизации. Здесь был автоматический мониторинг баков с культурами дрожжей и тканей, и гидропонных резервуаров, но он, как признал Халварсен, был обычно отключен, так как ему самому нравилось заниматься выращиванием. Перед осмотром жилых кают мы поднялись в рубку управления, она тоже была под стать всему остальному. Здесь обнаружились такие роскошества, как индикаторы близости масс, которые можно найти только на кораблях исследовательского флота, а также электронный навигатор Гейгенхайма Марк 7. А он, как я знал, способен провести звездную девушку с одного края галактики до другого. Я решил сделать то же, что Халварсон сделал со своими электронными мониторами. «Гейгенхайм сделал корабль разумным, но все равно у него не было воображения, а именно воображение возвышает человека над созданными им машинами. Не все сводится к механике». Мы заглянули в радиорубку. Я очень удивился, что там не было четкого разделения между электронным и псионным радио. Усилитель собачьего мозга казался не к месту среди таких утилитарных предметов, как приемники и радарное оборудование». Халварсон пояснил, что взаимосвязь здесь еще сильнее, так как его офицер по связи относился к тому редкому типу людей, которые, наряду с телепатическими талантами, способны еще и разбираться в электронном оборудовании. «Было ясно, что моего нового работодателя устраивало все только самое лучшее. Я болезненно осознавал собственные недостатки и удивлялся». Почему им не подождать было выздоровление капитана Ларвина, который, судя по квалификации его коллег, должен наверняка быть выдающимся астронавтом? Я поднял этот вопрос немного позже, когда мы втроем сидели в маленьком прекрасно обставленном салоне и пили чудесный кофе, приготовленный Леоной. — Я старый человек, — капитан Мэрилл, — сказал Халварсон, — и становлюсь нетерпеливым. Я столько еще хочу узнать перед тем, как уйду. «Вы ищете тот ключ?» — спросил я. «Да, я ищу ключ. Хочу найти, если смогу. Есть ли какой-то смысл во Вселенной, какой-то смысл жизни? Я уже извел кучу денег, нанимая мозги других людей, они предоставили мне кучу вариаций теории единого поля, но ни в одной из них нет реального смысла». «Общество Халварсона!» сказал я. Я должен был припомнить. Да, общество Халварсона, созданное для того, чтобы найти, кто мы есть, почему мы есть. Я уже устал ждать, пока ученые подготовят в ответ и решил искать сам. Я думал, что смогу найти ключ здесь, в приграничии, где наша взрывающаяся галактика расширяется в полную пустоту. «Но что же вы хотите найти?» — спросил я. Он поколебался перед тем, как ответить. Он спросил, «Вы религиозный человек?» «Нет», — честно признался я. «Тогда вы предположительно обладаете открытым мышлением. Надеюсь, что так. Хотя я встречал атеистов, которые так же дико нетерпимы, как и теисты. Но если вы агностик...» «Да», — перебил я. «Отлично. Я уже начал сомневаться, стоит ли упоминать посторонним о моей текущей линии исследования». Атеисты обвиняют меня в святотатстве в том, что я кощунственно лезу в тайны, которые никогда не должны быть раскрыты, атеисты обвиняют меня в том, что я пробуждаю архаические суеверия, как бы то ни было, я исследую постоянное творение материи. Первым наткнулся на это Хойл, астроном XX века, который выдвинул теорию о том, что во Вселенную постоянно входит поток новых атомов водорода. Откуда-то. Атомы водорода – строительные кирпичи всей материи. Эта теория никогда не опровергалась и была широко распространена во времена Хойла, когда средний ученый считался чуть ли не мистиком. Но сейчас мистика не в подчете, и теория постоянного творения Хойла объяснена. Галактика расширяется, говорят нам, и весь космос заполнен атомами водорода, и это только естественно, что должен происходить постоянный приток. «Такое объяснение никогда меня не удовлетворяло. Я построил звездную девушку согласно собственным спецификациям, нанял команду, я привел корабль в Приграничье, я пролетел мимо, дальше, за Приграничье. Пятьдесят световых лет, сто, двести, тысяча». «Это и казалось тысячей лет», — заметила девушка. «Обычных, а не световых. Обычно жалуются на холод и тьму миров Приграничья» но не представляет, что означают эти слова. «Там была пустота», — сказал Халварсон. «Пустота гораздо глубже, чем можно обнаружить в межзвездном пространстве. Сомневаюсь, что там найдется один атом на миллион кубических миль, а мой индикатор близости масс фантастически чувствителен. Было очевидно, что атомы водорода не привносятся извне, и также ясно, что этот феномен постоянного творения — Ограничен пределами галактик и, может быть, других галактик. «Что вы надеетесь найти?» — спросил я. «И где вы надеетесь это найти?» «Есть ответ на оба вопроса», — сказал он. «Я не знаю, но я слышал о философических ящерицах Стреи, и, может быть, они дадут мне какой-то ключ. Я собираюсь вылететь на Стреи завтра». «Завтра?» «Корабль полностью загружен и заправлен, капитан Мэрил» сказала девица. «Осталось только ввести ваше имя в регистр. Если вы забыли все, что когда-то знали о пилотаже и навигации, это не важно. Как я и говорила, корабль может управляться сам, если необходимо». «Не забыл», — резко ответил я и повернулся к Халварсону. «Есть еще кое-что, сэр. Мне нужно утрясти личные дела». «Вы можете ими заняться до завтрашнего вечера», — сказал он. «Сегодняшнего вечера» поправила Леона, глядя на часы. «Сегодняшнего вечера», — подтвердил Халварсен. «К вечеру я был готов. Я был готов, звездная девушка была готова, и мы взлетели из порта Форлан точно в 19.00 по местному времени. Приходилось все спешно готовить к полету. Были и юридические формальности. А кому неизвестно, как медленно течет вода по официальным каналам, Мне надо было утрясти и личные дела, и перед тем, как принять корабль, я настоял над тщательной проверке корабля и всех его систем. Самым важным событием дня, полагаю, был визит к капитану Ларвину в больницу порта Форлан. Он оказался не таким, как я ожидал. Я представлял его гораздо старше, с замашками старшего офицера из трансгалактических клиперов или межзвездной транспортной комиссии. Он оказался молодым человеком, едва ли старше меня». Он откровенно мне завидовал и был рад поговорить. «Они хорошие люди», — сказал он мне. Единственный недостаток Леоны — это ее чертово нежелание прощать человеческие слабости. Но она отличный повар и отличный казначей, и может вести корабль так же хорошо, как вы или я. Старик достаточно безобиден, и я всегда принял бы его биохимиком, если бы он потерял свои деньги, и ему пришлось снова зарабатывать на жизнь. Доктор Рейнер тоже вполне безобиден. Единственная проблема с ним состоит в том, что он слишком занят поддержанием жизни Халварсона и не очень-то заботится о нас, менее значительных смертных. Он, конечно, гериатор, так что любой, кому меньше семидесяти, его не очень интересует. Затем еще есть Кресси. Если он не думает об электронике, то думает о псионике, а если не думает ни о том, ни о другом, значит, думает об обоих вместе. Оставьте его печатным схемам и собачьим мозгам, и он будет вполне счастлив. С Макелрайтом сойтись не так просто, а он один из тех инженеров со странными идеями о том, что корабль существует только для того, чтобы содержать их драгоценные машины, однако он всегда сделает то, что вы хотите, даже если и побежит потом с жалобами к Халверсону. В течение дня я встретился с ними всеми. Райнер выглядел так, будто бы сам отчаянно нуждался в услугах Гериатра, Он выглядел старше своего пациента и представлял собой просто собрание хрупких костей, удерживаемых вместе высохшей кожей и сухожилиями. Крейси был просто подростком, из тех, что носят толстенные очки, и становятся чемпионами по шахматам задолго до наступления половой зрелости. Макелрайт оказался здоровым зверем с головой в виде морковки, у которого должно быть среди предков имелись неандертальцы. Он сразу дал мне понять, что я являюсь только украшением комнаты управления и не имею отношения к настоящему функционированию корабля. Впрочем, он выполнял приказы, хотя и с недовольством. Ему было бы гораздо приятнее, если бы эти приказы исходили непосредственно от владельца, а не просто капитана типа меня. Такова стала быть моя команда. Это была команда прекрасной, блистающей звездной девушки». Это была небольшая команда, которая посвятила себя поиску чего-то в реалиях из вечного ничто. Я посвятил себя тому же, хотя и знал, что это сумасшествие. За деньги человек может сделать многое. Человек может сделать многое. Давайте это признаем за возможность снова вернуться в космос. В 19.00 мы взлетели. В 18.45 я сидел в своем противоперегрузочном кресле в рубке управления и смотрел в широкие иллюминаторы. Смотреть было почти не на что. Холодная морозь, пришедшая с холмов, охватила весь порт Форлан. Я слабо различал рабочие огни вокруг птицы приграничья и приграничного, и еще более слабый свет города чуть дальше за ними. Небо вверху было затянуто облаками. «Алварсен сидел в особом кресле, которое он установил в рубке управления звездной девушки. Оно располагалось в стороне, чтобы не загораживать проход. Леона Уэйн сидела в кресле навигатора. «Первый раз я служил на корабле, на котором казначей интересовался навигацией, но, как сказал я себе, для всего бывает первый раз. Она вполне компетентно провела превзлетный обмен репликами с диспетчерским пунктом, без колебаний провела регламентные проверки». В ее отчете я не нашел никаких огрехов. «Старт!» — сказала она наконец. Звездная девушка поднялась, повинуясь движению моих пальцев. Она поднималась, и отцвет выхлопа отражался от облаков, сквозь которые мы летели. Она поднималась, но медленно. Я помнил о старых хрупких костях Халварсона, моего работодателя, и о старых хрупких костях Рейнера, хирурга. К тому же этот корабль не был коммерческим, и у меня не было необходимости экономить реактивную массу, взлетая на всех парах, только чтобы выдержали конструкции корабля. Корабль поднимался, и с каждой мили высоты я чувствовал его все лучше. К тому времени, когда мы вышли из облачности, я уже начинал думать, что я его повелитель как номинально, так и фактически. Халварсен сказал мне, улыбаясь, «Это восхитительный маленький кораблик». «Я уже это понял», — ответил я. «Это серьезный корабль», — холодно заметила Леона Уэйн. «С ним лучше не цацкаться». Я проглотил пилюлю и снова сосредоточился на приборах. Если между нами и должна быть неприязнь, то не я инициатор. Я уверился в том, что стрелка акселерометра ровно стоит на делении в половину «Ж». Поинтересовался показаниями датчиков поверхностной температуры, Я осознавал, что холодные глаза девицы следят за каждым моим движением, и подумал о том, как мой предшественник относился к такому надзору из-за плеча. Лорн представлял собой только огромный туманный шар внизу. Впереди была чернота с редкими точками света, звездами внешнего космоса. А с правого борта была сияющая линза галактики. Я отключил привод, позволив кораблю по инерции двигаться дальше. Включил гироскопы глядя, как картина по носу корабля медленно поворачивается к светящейся оранжевой точке, которая была солнцем, вокруг него вращалась Стрея. Я едва осознал, что тонкая рука держит перед моим носом листок бумаги. «Что это такое?» — раздраженно бросил я. «Координаты нашей траектории», — ответила Леона Уэйн. «Пока вы были заняты пилотированием, я ввела данные в Гейгенхайм». «Спасибо», — сказал я. «Но для этого полета мне не потребуется Гейгенхайм. Это не более чем кратчайшее расстояние между двумя точками, когда никаких преград на пути нет». «Откуда вы знаете, что нет?» спросила она. «Мисс Уэйн», прорычал я, «я более 18 месяцев летал по восточному контуру. Между Лорном и Стреей могут встретиться только облачка микрометеоритов. Я стал возиться с управлением гироскопами, Нацелился точно на оранжевую звезду, удержал ее. Включив сигнал ускорения, я включил все дюзы. Я позволил скорости постепенно нарастать, не превышая ускорение в одну гравитационную постоянную. Лорн был уже далеко позади, когда я отключил реактивный привод и приказал включить привод Маншина. Путешествие от Лорна до Стрея недолгое в терминах субъективного времени. Прямое путешествие имеется в виду. Оно становится достаточно долгим, если вам нужно останавливаться для погрузки и разгрузки на Тарни, Гролоре и Мелизе с соответствующими маневрами. Это было недолгое путешествие для «Звездной девушки». Этого путешествия едва ли хватило на то, чтобы я хорошо узнал своих новых коллег. А «Звездная девушка» — это такой корабль, где все спокойно и эффективно занимаются своим делом, не очень склоняясь к социальному общению. Когда Халварсон был не слишком занят своими немногочисленными обязанностями биохимика, он запирался в своей каюте, изучая ленты Астреи, которые он приобрел на Лорне. Маккелрайт, инженер, жил вместе со своими безупречно функционирующими машинами. крейси все время проводил в телепатической болтовне со своими коллегами на других кораблях и наземных станциях по всей галактике. Старому доктору Рейнеру делать было практически нечего – Но он не искал ничьей компании и был вполне счастлив, составляя каталог своей коллекции марок. Затем, конечно, была Леона. Ее хобби, если это можно назвать хобби, состояло в поиске и уничтожении грязи. Камбус был безупречен, как и кладовые. Ее маленький офис был невероятно чист. Небольшие общие комнаты блестели от пола до потолка. Против этого я ничего не мог иметь – Но когда однажды зашел в рубку управления, чтобы сделать рутинную проверку местоположения, и увидел, что она все вытирает и полирует, я решил, что настало время провести черту. «Пожалуйста», — сказал я, — «оставьте рубку управления в покое». Я потянул себя к столу навигатора, который был освобожден ото всех книг и бумаг. «Где моя рабочая тетрадь? Где таблицы и эфемериды? В ящиках. Где они и должны быть?» кратко ответила она мисс уэйн сказал я ей я ценю то что вы здесь сделали действительно ценю продолжал я дипломатическое вранье но я неряха и это знаю и у меня собственная система хранения когда вещи разложены по моему вкусу я могу найти что мне нужно за долю микросекунды а теперь а теперь не можете полагаю она яростно уставилась на меня «Капитан Мэрил, я не понимаю, как вы можете жить и работать в такой грязи?» «Грязи?» — мягко спросил я. «Не слишком ли сильно сказано? Да абсурда сильно. В конце концов, бывает чистая грязь и грязная грязь, а легкий беспорядок вряд ли можно классифицировать тем или иным образом». «Легкий беспорядок? А как насчет сигаретного пепла, которым засыпано все здесь? Как насчет этого?» Он никому не приносит вреда. Мне, однако, приходило в голову, что наш работодатель мог бы посвятить свое время и свой гений изобретению действительно эффективной пепельницы для использования при отсутствии силы тяжести. «Стало быть, теперь?» — обвинила она меня. «Вы насмехаетесь над мистером Халверсеном, человеком, который подобрал вас на берегу и дал вам работу». «В то время у меня была работа», — напомнил я ей. «Я ничего не имею против мистера Халварсона, но в конце концов, я делал ему одолжение, а не он мне». «Это, — сказала она, — не дает вам права превращать его корабль в свиной хлеб «Тогда я скажу прямо, — сказал я. Единственный человек на борту в глубоком космосе, который обладает какими-то правами, — это капитан, хотя бы и капитан яхты, даже когда владелец на борту». «Капитан имеет право содержать руку управления в любой степени неряшества, как ему нравится. Я сейчас пользуюсь этим правом. Не уйдете ли вы прямо сейчас, мисс Уэйн, и не заберете ли вы с собой свои тряпки?» Я не думал, что это был слишком уж резкий упрек. В конце концов, я слышал и о гораздо больших резкостях, которые раздраженные капитаны говорили женщинам-членам команд. В конце концов, когда женщина отправляется в глубокий космос, Имея ранг и оплату космонавта, они и должны спокойно воспринимать грубость. Я даже поздравлял себя с тем, что совсем не сошел с катушек и вытаскивал книги и бумаги из ящиков стола и совал их под эластичную сетку на крышке стола в своей обычной манере, когда услышал позади фырканье. Я обернулся и был шокирован тем, что Леона Уэйн, холодная и эффективная, как робот, мисс Уэйн всхлипывает. «Проклятие!» – подумал я. Она же казначей, как она может ожидать, что с ней будут обращаться так, будто бы на ней написано не контовать? И сверху, и с боков, и снизу. Она наступила мне на любимую мозоль, я в свою очередь наступил на ее, Так что же из этого? Мисс Уэйн, услышал я свой голос. Если я сказал что-то такое, что вас расстроило, то извиняюсь. Это не то, что вы сказали вы, тупое животное, прорыдала она. Дело в том, что вы сделали «Это был такой приятный, чистый, опрятный корабль, пока вас здесь не было, а теперь...» Каким-то образом получилось, что я ее обнял, а она всхлипала у меня между шеей и плечом. Я вспомнил то немногое, что знал о Леоне, о той ауре женственности, которая ее окружала, хотя из-за этого она не была плохим космонавтом. Я подумала о на старую деву Макелрайти и о такой же старой деве Рейнери». И если уж на то пошло, старый Халварсен тоже отличался какой-то чрезмерной чопорностью. И еще Кресси со своей любовью к сплетням, даже если это были все галактические сплетни. Появившись на корабле, я подсознательно ощутил, что все эти люди гордятся скорее не то чтобы своим кораблем, но как бы своим домом, хотя Леона и позаботилась о том, чтобы создать у меня впечатление серьезного корабля». И так ей не нравилась грязь и беспорядок, и она летала на яхте, полной суетливых, похожих на старых дев-холостяков. А потом появился я, со своими привычками неряхи, и принял на себя роль пресловутого слона в посудной лавке, или змея в блистательном и безупречном Эдеме. Как ни жаль, у меня не было намерения обещать исправиться. Я мог бы попытаться исправиться, но это в значительной степени зависело от исхода событий. Я поднял ее заплаканное лицо и поцеловал ее, и подумал, что я, может быть, и смог бы попытаться содержать стол в немного более опрятном состоянии и стряхивать пепел в приготовленные для этого сосуды. Она сказала, «Но вы не должны забывать, Чарльз, что вы должны стараться помнить, насколько я ненавижу грязь и неопрятность. Это у меня чуть ли не фобия». Поэтому я и согласилась лететь на этой яхте в то время, как все другие секретарши, старше меня по положению, отказались от этой возможности. Космос так чист. Я сказал, что постараюсь запомнить, ради спокойной жизни и не на то согласишься. Внезапно до меня дошло, что я хотел эту девушку с того момента, как только ее увидел. Остальные восприняли ситуацию достаточно философски. Я отчасти боялся, что возникнет ревность и неприятие, но в этом плане мне можно было не беспокоиться. Я даже не думаю, что кто-то из них интересовался Леоной. У каждого были свои собственные интересы, и секс к ним не относился. Блистательными любовницами райта были его машины, а Крейси был счастлив, пока занимался своими сплетнями. По-соседски, за спиной у других. У доктора была его коллекция марок, И единственной женщиной в жизни старого Халверсона была та голая истина, которая, как считалось в старых легендах, жила на дне колодца. И насколько близки эти старые легенды к реальности, мы и понятия не имели. Что касается меня, то мне повезло, и я сознавал это. У меня был корабль, и у меня была женщина. А о чем еще мужчина может мечтать? Это верно, что женщина чрезмерно настаивала на чистоте и порядке. Но это не такой уж большой недостаток. Я мог вынести это ради всего остального. И в конце концов, пока мужчины не будут в состоянии построить идеальный корабль, какое право они имеют ожидать идеальной женщины? Итак, по мере того, как проходили субъективные дни, мы приближались к стрее. Как Леоне, так и мне было жаль, когда мои наблюдения показали, что пора возвращаться в нормальный континуум, пора выходить на орбиту вокруг планеты и на спираль приземления. Но Стрея был уже под нами. Охристый шар, в основном голые скалы и пустыни. До нас донесли сигналы, четкие и ясные, с маячка в порту Граймс. Послышался шипящий голос стрессора, агента флота приграничья. «Связная девушка, ваш запрос получен. Можете приземляться». Мы опускались сквозь ясную горячую атмосферу, направляясь к песчаному пространству, представлявшему собой космопорт Мы опускались, корабль был послушен управлению. Леона сидела рядом, воздерживаясь на этот раз от замечаний из-за спины, и Халварсон сиял нам улыбкой, как добрая, мудрая старая обезьянка. Мы опускались медленно, балансируя на колонии огня, мягко приближаясь к кругу сплавленного песка, указывающего, где выхлопы от кораблей далекий поиск, «Госпожа одиночества, птица пригранича «Пес приграничья», «Пламя приграничья» и «Веселый бродяга» касались поверхности. Мы приземлились осторожно, мягко. Я отключил привод, нажал кнопку отключения машин, которая передала сигнал в машинное отделение. «Мы на месте», — безо всякой необходимости заметил я. Я взглянул в иллюминатор, увидел стрессора, который спешил из офиса начальника порта, и выглядевшего с этого расстояния как один из динозавров, которые были когда-то преобладающей формой жизни по меньшей мере в тысячи миров, и которые и сейчас могли бы быть преобладающей формой жизни, если бы научились адаптироваться, как это сделали предки стрессора». «Что? Я имею в виду, кто это?» – спросил Халварсен. «Это стрессор», – сказал я. «Вы слышали его голос по радио, когда мы запрашивали разрешение на посадку» он местный агент флота Приграничья». «Вы знаете этот народ, капитан Мэрил», сказал халварсон «Я оставляю вам официальную часть». «Как пожелаете, мистер Халварсен», ответил я. Затем обратился к леоне «Ты бы лучше поставила чайник. Стрейнцы обожают дружескую беседу за чашкой чая». Я отправился ко входному шлюзу. Стрессор удивился, увидев меня. «Я Он схватил мою руку обоими своими лапами, так что грубая чешуя отцарапала мне кожу. «Мистер Мерилл, или я должен сказать капитан Мерилл? Какая радость! Мне сообщали, что вы оставили службу». «Оставил», — сказал я. «Но вернулся. Добро пожаловать на борт, стрессор. Вы присоединитесь к нам за чаем». «Вы очень любезны». С некоторым трудом он протиснулся в наш маленький шлюз и прошел за мной в салон. Я представил его Халварсону, затем Леоне, которая принесла чайные принадлежности. Я сообщил ему, что «Звездная девушка» — не торговое судно, но ему было трудно воспринять концепцию частной яхты. «Но...» — сказал он. «Вы сюда прилетели, чтобы получить что-то». «Именно так», — подтвердил Халварсон. «Знания». «Знания?» «Это абориген Стрея мог понять». «Тогда вы прибыли в тот мир, в который нужно, мистер Халварсон. знание это единственное, чем мы богаты». «Значит, вы можете мне помочь?» — спросил Халварсон. «Какие знания вы хотите?» — спросил абориген. «Должен быть какой-нибудь... какой-нибудь ключ к тайне Вселенной», — сказал Халварсон. «Есть он у вас?» Стрессор деликатно тянул чай, Чашка казалась крошечной и хрупкой в его когтях на фоне разинатого рта с игольчатыми зубами. Он сказал. «Ключ есть. Он был нам известен в течение многих поколений. Мы обсуждали его сотни тысяч лет. Некоторые из наших философов утверждают, что они знают, что это такое. Они говорят то, что они узнали о человеческих обычаях со времени нашего первого контакта с вашей расой, и дало им ответ». «Есть и такие, которые не могут принять этот ответ, и я в их числе. Как капитан Мэрил вам подтвердит, мы не такой уж гордый народ, но и унижение имеет свои пределы». У Халверсона сияли глаза. «Каков же ключ?» — требовательно спросил он. «Сэр», — неловко ответил стрессор, — «я вам не скажу. Я, как и вы, разумное существо, и чувствую, что Вселенная — «Было создано таким образом, чтобы разумные существа могли оценить ее, прийти к полному ее пониманию. Могу только предложить вам встретиться с Ассаном, он слишком стар, чтобы у него еще оставалась какая-то гордость». «Вы могли бы его сюда привести спросил Халварсон. «Он слишком стар, чтобы путешествовать», — ответил стрессор. Как и говорил нам стрессор, стрейнцы не выставляют свою гордость напоказ Они не считают зазорным поработать вьючными животными. Поэтому рано утром следующего дня Халварсон, Леона и я, усевшись в седла, надетые на спины троих стрейнцев, отправились в изрезанную холмистую местность, в которой жил Ассан. Стрессор двигался с нами, нагруженный подарками для древнего философа, а также припасами еды для нас – возглавляя то, что с трудом можно было назвать «Кавалькадой». Наши средства передвижения не были такими уж неудобными, но весьма неловко поддерживать на ходу беседу с животным, на котором вы едете. День был уже на исходе, когда мы добрались до пещеры, в которой жил Ассан. Темные дыры в простой скале из красного песчаника. Он сам выбрался на солнечный свет, моргая затянутой пленкой глазами. Чешуя на его теле уже облизала, чуть ли не осыпалась, а сухой затхлый запах был непереносимым. Он сказал что-то, его речь состояла из сплошных щелчков и шипения. Стрессор таким же образом ответил. Мой скакун повернул свою огромную голову рептилии на длинной шее и сказал, «Вы можете сойти, капитан Мэрил, а Сан сказал, что будет с вами говорить». Мы сошли, радуясь возможности размять ноги. Воспользовавшись легким ветерком, мы встались на ветреные от Асана стороны и смотрели, как стрессор демонстрирует привезенные подарки. Чай, сахар, книги. Халварсен, казалось, был разочарован, когда старая ящерица не выказала особого интереса к последнему пункту. Шипящая и щелкающая беседа продолжалась. Наконец, стрессор начал переводить. «Асан говорит», — сказал он нам, — «что сначала вы должны рассказать о себе». «Кто вы и что вы и что повидали? Он говорит, что вы, земляне, привнесли в этот мир идею торговли, и он будет продавать знания за знания, идеи за идеи». Так что мы разложили свои спальные мешки, они были в багаже у стрессора, на жесткой скале и уселись на них. Халварсен заговорил первым с долгими паузами для перевода. Он рассказывал о своей скромной молодости сантехника, о том, как изобрел первый действительно работающий туалет для невесомости, который принес ему славу. А это и есть слава, когда ваше имя разлетается по галактике на каждом корабле, и богатство. Он говорил о сложностях работы с финансами, о проблемах производства. Он говорил об обществе его имени, о том, что ему предстоит сделать реальный вклад в знания человечества. Моя очередь была следующей. Я говорил о мирах, которые видел, о людях, с которыми встречался, о жизни в космических кораблях. Если бы здесь не было Леоны, я, может быть, рассказал бы о женщинах, которых знал. Когда Леона рассказывала свою историю, уже стемнело, и в черном небе сияли редкие тусклые звезды. Было темно и холодно, и стрессор достал из своего багажа эффективный маленький обогреватель, расположив его так, чтобы мы все получали хоть немного тепла». Он также приготовил чай, и мы с благодарностью подтягивали горячую жидкость. Допив чашку, старый философ прошипел агенту несколько слов, повернулся и исчез в пещере. — ан сказал нам стрессор, — будет говорить утром. После не очень удовлетворительного ужина мы забрались в спальные мешки и попытались заснуть. Как Леоне, так и мне не нравилось присутствие нашего работодателя и огромных ящериц. Пришло утро. Солнечный свет упал на наши лица, будто ударил. Довольно долго я находился в замешательстве. Мне казалось, что я просыпаюсь после пьяного дебоша и сплю в какой-нибудь канаве в порту Форлан. Открыв глаза, я увидел рыжие скалы, ясное небо. Увидел, как Леона выбирается из кокона своего мешка, все еще аккуратное и прибранное, несмотря на примитивные условия, в которых мы спали. Я увидел, как Халварсон подтягивается и зевает, и выглядит на данный момент не как мудрая старая обезьяна, а как исключительно тупая. Увидел стрессора и трех других стрейнцев, которые нас везли, вылезающих из углубления в камнях, где они спали, свернувшись, как настоящие ящерицы. Леона прошла к нашему мешку с припасами, достала очищающую бумагу, расческу и зеркало, и прошла за угол скалы». Пока ее не было, я занимался нашей переносной печкой, чаем и саморазогревающимися консервами. Строянцы смотрели с интересом, но без зависти. Наша пища для них неприемлема, и поскольку они являлись рептилиями, то могли неделями обходиться без пищи. Но все равно, поскольку они пристрастились к чаю, и широкие ноздри затрепетали, когда листья залили водой, Халварсен выбрался из своего мешка и прошелся в противоположном от Леоны направлении. Стрессор заметил. «Это одна из тех вещей, которые у нас общие с вами, землянами. Стремление иногда уединиться». Я не был в философском настроении и кратко пробурчал согласие. Я давно был знаком со стрессором и знал, что при минимальном поощрении он может прочитать длинную и скучную лекцию о средствах оздоровления в различных частях галактики, всю информацию, полученную из лент и книг, привезенных в этот мир кораблями флота Приграничья. В пещере послышался царапающий звук. Вылез старый осан, похожий скорее на динозавра, который должен был вымереть миллион лет назад, чем на мыслителя своего мира. Он сказал. «Я чувствую запах чая». «Но он же не говорит по-английски», — воскликнул я. «Говорит», — сказал стрессор, — «когда захочет». Это один из таких случаев. «Дайте мне чаю», — потребовал древний стриенец. Я налил ему чашку, он взял ее когтями и выпил одним глотком, хотя чай был чуть ли не кипящим. Он протянул ее мне, чтобы я наполнил ее снова. Он выхлебал уже третью чашку, когда вернулись Халварсон и Леона. «Я готов говорить», — сказал он. «Слушайте внимательно». «Вы не найдете того, что ищете в пригранице. Ваш ключ не здесь. На север вы должны лететь, и снова на север, к северу от центра. Там, я думаю, вы найдете ключ. Я прошу следующее. Вы дадите мне знать, что это такое, что вы найдете. Перед тем, как умереть, я узнаю, верна ли моя теория». «В чем состоит ваша теория?» — спросил Халварсен. Ассан молчал. «Мы скромные существа», — сказал стрессор. «Но у нас есть своя гордость. Мы надеемся, что теория Ассана неверна. Мы надеемся, что вы сможете доказать, что она неверна». И это все, что удалось вытянуть из них. Здесь имело место какое-то табу. Но что это было, мы не могли определить. Подкупать было бесполезно, и мы были не в таком положении, чтобы угрожать даже если бы мы оказались настолько тупыми, чтобы игнорировать закон Федерации. Поэтому мы попрощались, безо всякого сожаления, со стороны Леона и меня, и позволили нашим скакунам отвести нас обратно к кораблю. Я горько проклинал злого демона Халварсона, демона, который гнал его в поисках знания так далеко и так быстро. Мы проскакивали солнце за солнцем, мир за миром, Планеты, которые мы раньше никогда не видели и, может быть, никогда не увидим снова. Корабль вонял горячим маслом и металлом и объединенным запахом наших тел, хотя кондиционирование на корабле работало эффективно. Ни в одном космопорту мы не останавливались дольше, чем нужно, чтобы восполнить наши запасы. Если бы Халварсон не был заядлым курильщиком, сомневаясь, что мы останавливались бы вообще» потому что «Звездная девушка» была кораблем на полном самообеспечении. Для Леона и меня эта поездка должна была бы стать медовым месяцем, но это было не так. Нас слишком тащило вперед, как и корабль, как и всех в нем. Характеры у нас начинали портиться, мы уже рявкали друг на друга. Я забросил стандарт аккуратности, на котором всегда настаивала Леона, И это ухудшило дело до такой степени, что промашки я делал уже намеренно, а не случайно. Итак, мы неслись через галактику по северной поверхности огромной линзы. Наконец, мы приземлились на полярии. Мире, таком же бледном и голом, как любой из миров приграничья. Мире, в котором едва заселенное северное полушарие, всегда смотрела в бесконечную ночь. Но не пустота неба сделала это полушарие непопулярным потому что ночное небо было далеко не пустым. Оно жило меняющимися, переплетающимися формами, потоками и разводами холодного пламени. Это было красиво и пугало. Этим можно было восхищаться, восторгаться, но не жить рядом. Это можно было объяснить научно, но, несмотря на научное объяснение, оно все равно вызывало ощущение суеверного ужаса. Мы сели на севере, хотя там не было космопорта. Я посадил звездную девушку на огромном ровном поле льда, укрепив ее против постоянно дующих холодных ветров. Мы помогли Халверсону и Кресси установить приборы вне корабля. Приборы, которые для меня были полной загадкой. Маккелрайт делал какие-то необъяснимые вещи со своим приводом Маншина. Мы оставили специалистов с их тайнами и пошли поговорить со старым доктором. Он сказал... «Я старик, Мэрил, и мне показалось, что уже потерял способность бояться, но я боюсь. В каком-то смысле я ученый, Мэрил, и всегда считал, что у человеческого познания не должно быть предела. Но теперь я не так в этом уверен». «Но что же они делают, доктор Рейнер?» — спросила девушка. «Чем они занимаются?» «Мистер Халварсон полагает», — ответил доктор что здесь находится один из источников, из которого во Вселенную текут постоянно сотворяемые атомы водорода. Он поставил датчики, чтобы измерить этот поток. «Я об этом догадывался», — заявил я. «Но что Макелрайт делает с приводом? Я понимаю, что я всего-навсего капитан, но полагаю, что имею право получить какое-то объяснение от главного инженера». «Я могу только догадываться», — сказал старик. «Я слышал, как они говорили об этом некоторое время назад, до того, как вы к нам присоединились». Халварстен предположил, что приток первичной материи должен идти из какого-то другого измерения, и Маккелрайс считает, что можно настроить привод таким образом, что звездная девушка сможет выявить поток и проследить по нему до его истинного источника. «Путешествие между измерениями невозможно», — сказал я. Как и путешествие во времени, это нечто такое, с чем играют только писатели-фантасты. Доктор оскалил зубы в отвратительные ухмылки. «Именно так и говорили ракетчики двадцатого века о приводе быстрее света. Что касается меня, то я достаточно знаю Маккелрайта, чтобы бояться». «Я тоже боюсь», — заметила Леона, придвигаясь ко мне. «А я нет», — заявил я, не слишком погрешив против правды. «Мне нанесли оскорбление. Официально говоря, я хозяин и повелитель этой кареты, независимо от того, что мистер Халварсон и ее владелец. Я против того, чтобы меня держали в неведении». «И что же?» — спросил новый голос. «Вы с этим можете сделать, капитан Мэрил». Я резко повернулся и увидел в дверях фигуру работодателя. Он все еще был в мехах, предохраняющих от холода во время работ снаружи хотя он и снял перчатки и откинул капюшон. Его лицо раскраснелось, он казался чуть ли не молодым, гораздо моложе, чем могли бы его сделать лекарства доктора Рейнера. «Мистер халверсен сказал я, — «я требую объяснения. Я капитан корабля и обнаруживаю, что мистер Макелрайт что-то делает с его наиболее важным движительным устройством, и его действия, насколько я понимаю, нельзя считать рутинным осмотром». С моей точки зрения он подрывает безопасность судна. «Вы инженер, капитан Мэрил?» «Нет, но тот факт, что у меня есть сертификат капитана, говорит о том, что я обладаю кое-какими инженерными знаниями». «Кое-какие. Вы подписали контракт. Контракт обязывает вас перевести корабль из пункта А в пункт Б, согласно требованию владельца. Если вы отказываетесь выполнять мои инструкции, я, если пожелаю...» Могу вызвать вас в суд за нарушение контракта. — Я могу уволиться, — сказал я, — уведомив меня за месяц, — сообщил он мне. Но пока этот месяц, согласно хронометру земного времени, не пройдет, вы обязаны выполнять мои инструкции. Если вы устроите одиночную забастовку, то с кораблем может справиться и мисс Уэйн. — В этом деле я заодно с Чарльзом, — заявила Леона. Халварсон улыбнулся, он сказал. Я понимаю, что путешествие от Стрея до Сюда порядком утомило всех нас, чувствую также, что настолько близко приблизился к своей цели, что не позволю чему бы то ни было встать у меня на пути». Улыбка исчезла с его лица. «Чему бы то ни было, но прошу вас, капитан Мэрил, я прошу вас, не приказываю, взлетайте, как только Маккелрайт закончит свои модификации». «Куда лететь?» Требовательно спросил я. «Куда? Если уж на то пошло, что это за модификации? Я не ученый, не инженер, но я все же знаю, что с приводом Маншина шутки плохи». «Куда?» — отозвался Халварсон. «Если бы я знал, Мэрил, я скормил бы эти данные Гейгенхайму, и корабль сам бы долетел туда. Но я не знаю, именно поэтому мне нужен человек у руля управления. Конечно, если вы боитесь...» «Черт бы вас побрал!» — выругался я. «Я боюсь и был бы дураком, если бы не боялся. Я слышал все истории о том, что происходит, когда привод выходит из строя, и некоторым из них я верю, но я не позволю заявлять, что я слишком испугался, чтобы...» «Чтобы следовать туда, куда ведет простой знаменитый сантехник?» — спросил Халверсен. «Я пытался выразить эту мысль более дипломатично», — согласился я. «Но что же все-таки Маккелрайт там делает? Скажите мне». «Единственная инженерия, в которой я разбираюсь, — это санитарная инженерия», — ответил Халварсон. «Но, думаю, смогу вам объяснить в общих чертах. Принцип привода Маншина заключается в прецессии, прецессии гироскопов. Его гироскопы прецессируют под прямыми углами к трем измерениям пространства во времени, но время...» Это только одно из бесконечного числа измерений. Что если мы сможем достичь прецессии через пятое, или шестое, или седьмое измерение? Что если мы сможем достичь прецессии в то измерение, из которого истекает поток атомов водорода? «И вы думаете, что Маккелрайт сможет это сделать?» — спросил я. «Я уверен, что Маккелрайт сможет это сделать», — заявил он. «На следует ли Макелрайту это делать?» — спросил старый Рейнер. «Становитесь религиозным на старости лет, док?» — фыркнул Халверсон. «Нет, но...» «Даже вы не сможете надолго продлить мне жизнь», — заметил Халверсон. «А когда я найду ключ, я буду рад уйти». Инженер в сопровождении Кресси протолкался в маленькое помещение. Он сейчас был больше похож на неандертальца, который только что грохнул врага камнем, а не на ученого, который только что решил сложную проблему. Его триумф был очевиден. «Взлетайте, когда хотите!» — крикнул он. «Дело сделано! Взлетайте, когда хотите!» Я взглянул на Леону. Ее лицо было бледным, и мне показалось, что ее губы произнесли «нет», Но если она и сказала что-то, ее слова были заглушены триумфальными воплями Халверсона, Маккелрайта и Кресси. «Я поднял корабль. Сверкание его выхлопа отражалось от ледяного поля внизу, но все равно это отражение было не таким ярким, как сияние северного неба. Я поднял его, провел мимо потоков и завихрений холодного огня, бледного огня и розового огня» и огня такого оттенка пурпура, который не носил ни один император. Я вывел его в пустоту, в черноту, и датчики поверхности температуры сказали мне, что космос в этом регионе был далеко не вакуумом. Леона молча сидела сбоку от меня. Немного дальше сидел Халварсен, радостно хихикая, над показаниями своего фантастически чувствительного индикатора близости масс. Я взглянул на него с отвращением, Он снова напомнил мне неприятную маленькую серую обезьяну, занятую какой-то пустой вознёй. «И Макелрайт», — подумал я, — «из той же породы. горила горила с мозгами и с теми же обезьянными чертами характера». Я повернулся, чтобы взглянуть на Леону, и вспомнил старую пословицу «Любопытство сгубило кошку». «Если любопытство Халверсона сгубит мою кошку», — подумал я, «то я отвинчу его чёртову башку». «Вы сели на поток, Мэрил!» – завопил Халварсен. «Вы действуете прекрасно!» «И что мне делать дальше?» – спросил я. «Отключите реактивный привод, как только будете готовы. Включайте маншина». «Ничего не может случиться», – думал я. «Ничего такого не произойдет. Не верю, что что-то может случиться». Я отключил привод, почувствовал, как напрягся ремень безопасности, когда псевдогравитация, создаваемая ускорением – внезапно пропало. «Привод Маншина готов?» — спросил я. «Привод Маншина готов!» — послышался ответ Маккелрайта по интеркому. «Привод Маншина включить!» — приказал я, перекидывая тумблер. Я услышал знакомый вой разгоняющихся гироскопов, почувствовал головокружение и потерю ориентации во времени, а также в пространстве по мере того, как росло темпоральное поле. Я посмотрел на экран кормового обзора, ожидая, что звездное поле позади, представлявшее собой галактику, подвергнется знакомой трансформации и превратится в кошмар тополога необычайных расцветок. Вместо этого оно... исчезло. Впереди было белое сияние, оно окружило нас. Впереди... О себе могу сказать, что у меня хватило присутствия духа воздержаться от использования ракет. Привод Маншина все еще был включен, и любое изменение массы корабля могло иметь катастрофические последствия, пока работали эти сумасшедшие гироскопы. Я воздержался от использования ракет, положившись на стабилизаторы. Само собой, они не должны были бы действовать, корабль находился в безвоздушном пространстве. Или это было не так? Но они действовали. Мы отвернули от светящейся стены, столкновение с которой казалось неизбежным, Понеслись дальше и... Вверх? на каждому школьнику известно, что в космосе нет ни верха, ни низа. «Я поворачиваю корабль», — сказал я. «Поворачиваю. Мы выходим отсюда так же, как и вошли. Но вам лучше сказать Макелрайту, чтобы он переключил привод на обратный ход». «Почему?» — спросил Халверсен, но он не стал оспаривать мое решение повернуть. Потому что я не желаю быть выброшенным обратно в галактику в виде свободных отдельных атомов водорода, вот почему. Откуда вы знаете? Это предположение, но, думаю, оно недалеко от истины. Я старался удерживать корабль по центру огромного закручивающегося светящегося белого тоннеля, но даже и в этой ситуации думал о том, что же произошло. Может быть, из-за сдвига по измерениям произошло огромное увеличение размеров? «Должно быть так, но объяснение этого факта я с радостью оставлю физикам, если они в состоянии будут поверить нашим рассказам и если когда-нибудь их услышат». Я слышал, как Халварсон возбужденно бубнит в интерком, слышал ответы инженера. Я осознал, что гул гироскопов стих и возобновился на немного другой ноте. Впереди был свет, но это было уже не стерильно белое свечение, Это было огромное поле галактики, искаженное до неузнаваемости, светящееся мириадами цветов. Но все же это была галактика. Несмотря на всю красоту, я теперь знал, что это такое. И Леона, моя когда-то фанатически помешанная на чистоте Леона, тоже знала, что это такое. Ее губы изогнулись в знакомой гримасе отвращения, и затем, совершенно внезапно, она начала всхлипывать. Прерывающимся голосом она заявила Халварсону. «Вы испортили все для всех. Как приличный человек может жить в этой вселенной после того, что вы обнаружили? Как мы сможем вынести эту грязь?» Ее всхлипывания становились истеричными. Я пораженно уставился на нее. Уже было заметно огрубление тонких черт ее лица, легкое искажение прекрасных контуров тела, предвещающая внутреннюю опустошенность, которую она до сих пор так крепко держала в узде. «Это все неважно, хотелось мне сказать. «Это все ничего не значит, Леона. Ты — это по-прежнему ты, а я по-прежнему я, и мы есть друг у друга. Но я знал, что это неправда. Я действительно остался самим собой и без усилий мог вернуться к своим плохим привычкам. Леона же никогда не будет прежней, и мы оба это знали». «Что она имеет в виду, Мэрил?» – спросил Халварсен. «Моя рука задержалась над переключателем, который, я как надеялся, надеялся ли, вернет нас в нормальное пространство и время, к прекрасным мирам, населенным людьми, к мирам, которые мы когда-то считали прекрасными, когда-то, давным-давно. Но я не придурок», – подумал я. «Я произвел переключение и механически занялся вычислением нашей траектории до Полярии». «Что она имеет в виду?» — снова спросил Халварсон. «Вы знаете, — кратко ответил я. — Вы знаете. Я уже говорил вам когда-то. Я говорил, когда впервые вас встретил в порте Форлан, помните? Когда вы заявили, что хотите знать все, я вам сказал, что уже сообщил вам все, что только возможно знать. — халворсон не слишком-то мудрая обезьянка, — усмехнулся я. — Халварсон — внешний король. «Вы нашли свой ключ, Халварсен, не правда ли?» «Внешний ключ».